Глава шестая. «Мы опоздаем на электричку!» — стучит в ванную мама. «Миша отвезет вас на машине. Я разве не говорила?» Открыв дверь, начинаю вспушивать влажные волосы полотенцем. Мамин взгляд тут же теплеет. Миша пришелся ей по душе в первый же день знакомства, когда принес охапку цветов и мягкого зайца саша Мама давно отчаялась увидеть меня рядом с мужчиной. «Не говорила, Сонь!» «Ладно, тогда не буду торопить. Спокойно, собирайся на работу!» Как и планировала, сегодня мне нужно приехать в офис пораньше, чтобы добить нерешенные задачи и с чистой совестью начать новые. Позже мы с дочерью завтракаем на кухне и обсуждаем планы на ближайшую неделю. Как бы я хотела, чтобы ты поехала с нами. Котенок, я присоединюсь к вам в выходные, ладно? Глажу Сашку по волосам. Очень-очень постараюсь. Дочь, понимающе кивает и приступает к чаю. Она — это удивительное сочетание Амира и меня. Жгучие темные волосы и голубые глаза, светлая кожа и черные брови с длинными ресницами. «Кажется, она отобрала у нас все самое лучшее». Миша приезжает точно к назначенному времени. Здоровается с мамой и Сашей, целует в щёк у меня и помогает загрузить вещи в багажник. Удивительно, но дочь никогда не ревновала к этому мужчине. Адекватно реагировала на его присутствие, отпускала меня на свидание, но из-за плотной занятости Миша они нечасто случались. Как только доберетесь, позвоните мне. Прошу напоследок. Дача моей сестры находится в 100 километрах от города. Софий, давай я тебя на работу подкину, предлагает Миша. Что ты? Пытаюсь возмутиться. Тебе совершенно не по пути. Думаю, не случится ничего страшного, если мы поедем в объезд и довезем тебя до работы. Дочка похлопывает по заднему сиденью ладошкой. И я остаюсь. Так получится еще быстрее, и будет больше времени для решения задач, которые нужно завершить. Автомобиль Миша останавливается на пустой парковке, где из машин только внедорожник Амира. Что же, значит, начальство уже на работе. Успокаиваю сбившееся дыхание, а затем, немного осмелев, открываю дверцу. Хватит бояться. Наше столкновение в любом случае неизбежно. Самое главное, что присутствие Амира не навсегда, и он вскоре уедет. «Доброго пути!» — обращаюсь к родным. «Буду ждать вашего звонка. Амир. Лифт почти закрывается в тот момент, когда я замечаю Соню. Она с опаской оглядывается по сторонам и, виляя бедрами, направляется в мою сторону. Красивая сегодня. И даже очень. Бежевый костюм с тугой, обтягивающей юбкой подчеркивает стройные ноги и острые коленки. Светлые волосы крупной волной рассыпаются по плечам. Она изменилась с тех пор, как мы не виделись. Жму кнопку раздвижения дверей в момент, когда цокот каблуков совсем приближается к лифту. Голубые, широко распахнутые глаза недоуменно смотрят на меня. «Доброе утро, София Андреевна!» Решаю ей подыграть. «Проходите». Она на секунду застывает на месте, облизывает чувственные губы, накрашенные алой помадой, и еще раз оглядывается по сторонам в поисках спасения. «Я не кусаюсь, Сонь!» Усмехаюсь, глядя на ее смятение. Белова делает несколько неуверенных шагов и все же заходит в лифт, нажимая цифру 2. Тесное пространство тут же заполняется ароматом ее цветочных духов и шумным дыханием. Волнуется? С чего бы? Всегда знал, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, но нам удачно удавалось балансировать на грани целых пяти лет. В последний вечер выпускного будто сломались тормоза. Соня была такой честной и соблазнительной, что я нарушил установки держать свои руки от нее подальше. Совесть мучила позже, когда она не пришла провожать меня на вокзал. Едва лифт открывается на втором этаже, как Соня уносится прочь, словно метеор. Жаль, что нам не по пути. Мой этаж выше. Компания «Стройинвест» досталась мне в помятом состоянии. С лица идеальная картинка, но стоит обойти со стороны, как можно увидеть отчетливые, уродливые изъяны, которые требуют незамедлительной коррекции радует только то что предыдущий владелец продал компанию почти за даром вы просили финансовый отчет за прошлый квартал замдиректора опускает папку на рабочий стол хорошо степан я посмотрю будут еще вопросы будут сядь худощавый парнишка опускается в кожаное кресло и нервно барабанит пальцами по подлокотнику «Вижу, должность главного инженера у вас пустует». «Почему?» «У нас есть две кандидатуры — Грицаев и Мельников, но решать, конечно же, вам». «Ни одна, ни другая фамилия мне ни о чем не говорит». «Как насчет Софии Андреевны Беловой?» «Зам недовольно кривит нос. Дело только в том, что она женщина. Что за... не за гения?» «На моей памяти Соня отлично училась в вузе Поэтому я уверен, что она вполне потянет должность главного инженера. А вот зама захотелось сменить. Несмотря на то, что я обещал не делать перестановки кадров. Сделайте приказ на Белову. Цежу ему сквозь зубы, сдерживаясь изо всех сил. Я за нее ручаюсь.